Глава 12. Детектив. Четверо великих нобелей уставились на Файфа, каждый по-своему. Борт со злобой, Рун с изумлением, Баль недовольна, Астин испугана. Первым заговорил Рун. «Измена? Вы пытаетесь устрашить нас этим словом? На что вы намекаете? Кто-то предал вас?" «Борта? меня кто и каким образом? Ради Сарка, фей, эти совещания нарушают мой режим. Мне пора спать. Последствия случившегося могут нарушить не только ваш режим. Говоря об измене, я имел в виду не нас с вами, Рун, а Сарк. Сарк? Что такое Сарк, если не мы? заметил Борт. Хорошо. «Назовем его мифом, в который верят простые саркцы. Ничего не понимаю, простонал Стин. Вам бы только поддевать друг друга, господа. Право слово, пора с этим кончать. Поддерживаю, сказал Баль, и Стин благодарно на него посмотрел. Я готов немедленно все объяснить, сказал Файв. Полагаю, вы уже слышали о недавних беспорядках на Флорине. Люди из госбезопасности докладывали мне о нескольких убитых патрульных. Вы об этом?» ради сарка!» — нетерпеливо перебил борт. Раз уж мы созвали совещание, давайте поговорим и об этом. Патрульных убили, туда им и мы дорога. Говорите кому-то проломили голову? Как можно позволить, чтобы туземец проломил тебе голову палкой? Почему не выстрелить прежде, чем дикарь приблизится на 20 шагов? Я бы перетряхнул весь патруль от капитана до последнего рекрута и отправил всех тупиц драить палубы на кораблях. От беззаботной жизни на планете патруль и заплыл жиром. Я предлагаю каждые пять лет вводить там военное положение и выжигать каленым железом всех бузатёров. Это присмирит тузянцев и будет держать в тонусе патрульных. Вы закончили? спросил Файв. Пока да, но я еще подниму этот вопрос. Вам известно, как велики мои инвестиции во Флорину. Может, с вашей точки зрения, 5 это и крохи, но для меня потеря таких сумм крайне болезненна. Файф пожал плечами и повернулся к Стину. А вы слышали о беспорядках? Слышал, тот вздрогнул. В смысле, только что услышал от вас. Разве вы не читали сводок госбезопасности? Ах, оставьте. Стин вдруг очень заинтересовался своими длинными заостренными ногтями, покрытыми изысканным медным лаком. У меня нет времени читать все подряд. Вот уж не предполагал, что от меня это требуется. Нет. Право слово, он набрался смелости взглянуть Файфу в лицо. Я не рассчитывал, что вы будете диктовать мне условия. Не рассчитывал. Да, я ничего вам и не диктовал, сказал Файф. Но раз вы не знакомы с подробностями, позвольте кратко ввести вас в курс дела. Остальным, думаю, тоже не повредит. Казалось невозможно было подобрать достаточно емких слов, чтобы подвести краткий итог событиям последних двух суток. Сначала неожиданный запрос на книги по пространственному анализу. Затем престарелый патрульный получает палкой по голове и через два часа умирает от черепно-мозговой травмы начинается расследование, которое приводит прямиком в логово неприкасаемого шпиона Трантора. На рассвете убивают еще одного патрульного, убийца переодевается в его форму, а несколько часов спустя погибает и шпион. Если вам нужны самые последние новости, подвел итог 5. Добавьте к перечню еще одну мелочь. Несколько часов назад в городском парке Флорины было обнаружено тело Вернее его останки. Что тело? спросил Рун. Потерпите секундочку, я не закончил. Рядом с телом лежала кучка пепла, наводившая на мысль о сожженной одежде. Оттуда были тщательно выбраны все металлические детали, однако анализ показал, что пепел остался от формы патрульного. Наш лжепатрульный, предположил Баль, вряд ли Зачем его убивать и прятать? Самоубийство, злобно произнес борт. Облудок понял, что не сможет долго ускользать из наших рук. Вот и предпочел покончить с собой. Что до меня, то я бы выяснил, кто из патрульных ответственен за самоубийство подозреваемого, и вручил бы виновным по бластеру с одним зарядом. Самоубийство, говорите? «Маловероятно», — возразил Файв. Если человек покончил с жизнью, кто снял с него одежду, спалил ее и выбросил все пряжки с пуговицами? Или вы думаете, что он сначала разделся, потом сжёг одежду избавился от железяк и голышом, ну или в одном белье, потопал обратно в пещеру, чтобы там умереть? То есть тело находилось в пещере, уточнил борт. Да, в одной из декоративных пещер парка. Тогда времени для уединения ему было не занимать, воинственно сказал Борд, не любивший признавать свои ошибки. Он мог содрать все пряжки, а уже вы когда-нибудь пытались оторвать пряжку от мундира патрульного, насмешливо поинтересовался Файв. Даже если предположить, что этот труп лже-патрульного, каков мотив самоубийства? В любом случае у меня имеются результаты вскрытия. Скелет не принадлежит ни патрульному, ни флоренианцу. Это скелет Саркца. Не может быть, вскричал Стин. Байль распахнул глаза, рун рот, и его блестящие металлические зубы на минуту добавили искры жизни в мутный куб, в котором он сидел. Даже борта похоже проныло. Вы следите за моей мыслью, спросил Файв. Понятно теперь, почему серебряные детали были тщательно выбраны из пепла. Тот, кто убил Саркса, хотел, чтобы за приняли за одежду убитого, которую тот снял и сжег. Хотел, чтобы мы посчитали это либо самоубийством, либо убийством, но не связанным с лжепатрульным. Однако он не учел, что анализ золы позволит узнать, что именно сожгли: кэрт или целулит, из которого шьют униформу патрульных. Убирай пуговицы. Или нет? Сопоставив труп Саркса и пепел от униформы, можно с уверенностью предположить, что по Верхнему городу бродит староста в одежде Саркса. Наш туземец, поболтавшись в наряде патрульного, решил, что хватит с него опасностей, пора делать карьеру и становиться нобелем. А раздобыть одежду он мог только одним способом. Его поймали? хрипло спросил Борт. Пока нет. Почему? О, сарк, но почему? Его схватят, равнодушно сказал Файв. У нас же есть проблемы и поважнее. По сравнению с ними последнее злодеяние сущая чепуха. «Тогда к делу!» — рявкнул Рун. Терпение. Прежде всего я хочу спросить, помните ли вы о пропавшем год назад пространственном аналитике? Стин хихикнул, а Борд с величайшим презрением процедил: Опять вы о нём. Причём здесь аналитик? спросил Стин. Вы о том шантаже? Ну нет. С меня довольно право слово». Беспорядки на Флорине начались с запроса книг по пространственному анализу. Файв даже не пошевелился. По-моему, связь очевидна. Давайте посмотрим, не смогу ли я убедить в этом и вас. Я опишу вам трех человек, замешанных в преступлении в библиотеке. Пожалуйста, не перебивайте меня. Первый староста, самый опасный из троицы. На сарке у него была отменная репутация умного и верного подданного, увы, он повернул свои способности против нас. Несомненно, именно он повинен в четырех убийствах. Парень идет на рекорд примечательно для туземца, учитывая, что на его совести два патрульных и уроженец Сарка. Он до сих пор не пойман. Соучастница туземная женщина, необразованна и малозначища. Однако за последние 48 часов мы тщательно изучили все аспекты данного дела, в том числе и биографию туземки. Ее родители были членами души Кырта. Помните тот смехотворный крестьянский заговор, легко ликвидированный 20 лет назад. И наконец третий, наиболее любопытный персонаж. На первый взгляд, деревенский дурачок с ткацкой фабрики. Борт непроизвольно ахнул. Стин вновь пронзительно хихикнул. Глаза Баля остались закрытыми, а Арун неподвижно сидел в темноте. Слово дурачок я использовал отнюдь не в переносном смысле, продолжил Файв. Безопасники землю носом роют, но его история прослеживается лишь за последние 10 с половиной месяцев. Безунца обнаружили в деревне неподалеку от города. Он не умел ни ходить, ни говорить, даже есть самостоятельно не мог. Обратите внимание, что его первое появление произошло через несколько недель после исчезновения пространственного аналитика, а также на то, Что за какие-нибудь месяцы дурачок научился говорить и даже работать на кыртопридельне. Какой идиот смог бы так быстро всему обучиться? Вообще-то, встрял стрелстин. Если глубоко психозондировать человека, все можно устроить так, что он осекся и замолчал. Сложно найти кого-то более сведущего в данном вопросе. Сардонически усмехнулся Файф. Однако я и без экспертного мнения Стина пришел к аналогичному заключению. Это единственное объяснение. Психозондирование могли провести либо на Сарки, либо в Верхнем городе на Флоренции. Мы скрупулезно проверили все клиники Верхнего города и не нашли ни одной улики незаконной операции. Тогда один из агентов решил просмотреть записи врачей умерших после обнаружения дурачка. Я собираюсь лично проследить, чтобы этот агент получил повышение за свою идею. Мы обнаружили запись о нашем идиоте. Полгода назад его привезла на обследование крестьянка, та самая, вторая из нашего трио. Привезла, по-видимому, в тайне, поскольку отпросилась с работы под совершенно иным предлогом. Врач осмотрел дурака и сразу обнаружил признаки психозондирования. Файф обвел глазами собеседников и продолжил: И тут мы подходим к интересному моменту. Врач держал кабинет как в нижнем городе, так и в верхнем. Был из тех идеалистов, что считают, будто туземцы тоже заслуживают первоклассного медицинского обслуживания. Человек педантичный, он оставлял истории болезни и наверху и внизу, чтобы не ездить лишний раз туда-сюда на лифте. Из того же идеализма, полагаю, он не делил своих пациентов на саркцев и флоренианцев. Тем не менее, запись о нашем идиоте не была продублирована единственная из всех. Почему? Если по какой-то причине он решил не делать копию, то почему история болезни сохранилась в верхнем городе, почему не в нижнем? В конце концов, пациент был флорентианцем, и привезён на прием флорентианской женщиной. Врач осматривал его в нижнем городе. «Все это содержится в истории болезни. Может быть только один ответ на загадку. Изначально запись имелась и там, и там, но в нижнем городе она была уничтожена кем-то, кто не знал о наличии ее копии в кабинете верхнего. Перейдём к следующему вопросу. В протоколе осмотра идиота имеется пункт, что сведения об этом случае будут включены в очередной доклад для Министерства госбезопасности. И совершенно правильно. Любой случай психозондирования может оказаться связан с преступлением или даже с подрывной деятельностью. Доклад так и не был сделан. Через неделю доктор погиб в дорожно-транспортном происшествии. Немноговато ли совпадений, как считаете, господа? Баль приоткрыл глаза и произнес. Ваш рассказ смахивает на детективный триллер. В точку довольно воскликнул Файв. Настоящий детективный триллер, а я хитроумный детектив. обвиняемый? Кто? Свистящим шепотом спросил Баль. Пока никто. Позвольте мне еще немного поиграть в детектива. Несмотря на то, что Файв полагал происходящее опаснейшим кризисом, с которым когда-либо сталкивался Сарк, он обнаружил, что ему чрезвычайно нравится эта игра. Давайте попробуем подойти к истории с другого конца, предложил он. Забудем ненадолго о деревянском дурачке и вспомним о пространственном аналитике. Впервые он появился в этой истории, когда прислал нашим транспортникам запрос на посадку своего корабля. Ранее он отправил сообщение в МПБ. Корабль аналитика так и не приземлился. В ближайшем космосе его нет. Кроме того, Исчезает сообщение, адресованное транспортником. МПБ обвиняет Сарк в намеренном сокрытии. Безопасники предполагают, что сообщение было фальшивкой, состряпанной в пропагандистских целях. Теперь я думаю, что обе гипотезы ошибочны. Сообщение приходило, но скрыто оно не властями Сарка. Давайте представим, что некто, назовем его X, получает доступ к записям транспортников, узнает об аналитике и его сообщении. X умен и быстр. Он отправляет аналитику секретную шуп эфирограмму, после чего сажает его корабль на каком-нибудь небольшом частном космодроме, где и встречает ученого. Сообщение аналитика о конце света X захватывает с собой. Для этого у него могут быть две причины. Во-первых, он уничтожает улику чтобы запутать возможное расследование. Во-вторых, завоевывает доверие свихнувшегося аналитика. Если аналитик считал, что может откровенно говорить лишь со своим начальством, он вполне мог довериться Иксу, поскольку тот уже знал суть истории. Несомненно, аналитик заговорил. Какими бы бессвязными, безумными и даже невероятными ни были его речи, Икс углядел в них превосходный рычаг для давления. Он отправляет подметные письма великим нобелям, то есть нам. Вероятно, в то время планы Икса были аналогичны тем, которые я приписывал Трантору. Если мы с ним не приходим к соглашению, он распускает слухи о катастрофе и мешает производству Кырта, чтобы заставить нас сдаться. И тут Он допустил первый просчет. Его что-то напугало, но об этом позже. Фейв перевел дух, после чего продолжил. Во всяком случае, Икс решил подождать. Однако ожидание было чревато одним осложнением. Икс не поверил аналитику, однако сам аналитик был, разумеется, искренен в своем безумии. Икс должен был организовать дело так, чтобы тот спокойно дожидался обещанного конца света. Сам ученый, конечно, сидеть сложа руки не стал бы. Нужно было как-то вывести сумасшедшего из строя. Икс мог бы убить аналитика, но я уверен, что тот нужен был ему для получения дополнительной информации. В конце концов, сам он ничего не понимает в пространственном анализе, а строить убедительный шантаж на полном блефе затруднительно. Может быть, в случае полного провала Икс намеревался использовать аналитика в качестве заложника. В общем, он выбрал психозонд. После зондирования у Икса на руках оказался уже не пространственный аналитик, а бесполезный идиот, который некоторое время не представлял угрозы, хотя рано или поздно его мозг должен был восстановиться. Что же дальше? Икс не хотел, чтобы в ближайший год аналитика кто-нибудь обнаружил, чтобы тот попался на глаза серьезным людям даже в качестве идиота. Икс действует просто и изящно. Он отвозит того на Флорину, где пространственный аналитик почти год работает на кыртопредельне, а окружающие считают его полубезумным туземцем. Полагаю, в течение этого года X или кто-то из его доверенных посещал поселок, куда был подброшен аналитик. Надо же было убедиться, что парень жив и более-менее здоров. В один из таких визитов X узнает, что несчастного возили к доктору, который с первого взгляда опознал признаки психозондирования. Врач погибает, а история болезни исчезает. Правда лишь из кабинета в Нижнем городе. Это стало первой ошибкой Икса. Ему и в голову не приходила мысль о наличии копии в Верхнем городе. И тут он допускает второй просчет. Идиот начал слишком быстро приходить в себя, и поселковый староста оказался достаточно сообразительным, чтобы разглядеть нечто значительное за бессмысленным бредом. Вероятно, девушка, заботившаяся о дурачке, поделилась со старостой выводами врача насчет психозондирования, но это уже чистая дедукция. «Все, Конец истории. Файв сцепил сильные руки и стал ждать. Первым отреагировал Рун. Несколько секунд назад в его кубе зажегся свет, и теперь Нобель сидел, щурясь и улыбаясь. Ну и скучный же детектив вы нам поведали, Файв. Не включай у меня свет, я бы шнул. Насколько я могу судить, медленно проговорил Баль. Вы-5 состряпали историю столь же фантастическую, что и прошлогодняя. Она на 9 десятых состоит из домыслов. Сплошной вздор, рявкнул Борт. А кто же X? спросил Стин. Если вы не знаете, кто он, все это право слова, не имеет никакого смысла. Он деликатно зевнул, прикрыв указательным пальцем мелкие белые зубки. "Что же, хоть один из вас вник в суть дела?" сказал Файв. "Идентификация Икса ключевой вопрос. Какими чертами характера должен обладать Икс, если моя теория верна? Прежде всего, у него должны иметься контакты с госбезопасностью. Он имеет право использовать психозонд. Он считает себя способным на крупномасштабный шантаж." может легко похитить пространственного аналитика Сарка и увезти его на Флорину, организовать там смерть врача. Непростой человек, да, очень непростой. Пожалуй, такое под силу только великому нобелю. Вам не кажется, господа? Борд вскочил. Его голова исчезла, затем он вновь опустился в кресло. Стин разразился лающим истерическим хохотом. Утонувшие в толстых щеках глаза Руна яростно блеснули. Баль задумчиво покачал головой. "Ради святого космоса!" возопил Борт. "Кого конкретно вы обвиняете?" "Пока никого", Файф остался невозмутим. "Однако посудите сами. Здесь только мы пятеро." Никому другому на Сарке не под силу сделать то, что сделал Икс, никому, кроме нас. Это можно принять за аксиому. Остаётся вопрос: кто из нас Икс? Сразу заявляю, что это не я. И мы должны поверить вам на слово? Да, усмехнулся <связывался> Рун. Нет, не должны, парировал Файв. Но я единственный, у кого нет мотива. Икс стремится взять под контроль производство кырта, а мне и так принадлежит основная его доля. Я владею третью плантацией Флорины, моих ткацких фабрик и грузовых космических кораблей. Вполне хватит, чтобы при желании вытеснить любого из вас с рынка безо всякого изощренного шантажа. Остальные четверо разом загомонили, и Файфу пришлось повысить голос. Послушайте же, У каждого из вас есть мотив. Рун, владелец самого маленького материка и самого скромного холдинга, и вам это не понравилось, Рун, не притворяйтесь. Я знаю, что прав. У баля древняя родословная. Во время Оно его семья управляла всем Сарком. Вероятно, баль об этом не забыл. Борт недоволен, что на совещаниях вечно остается в меньшинстве и не может на своих территориях вести политику кнута и бластера, как ему мечтается. Устина большие запросы, а финансы, скажем так, поют романсы. Нужда в средствах жестокая пытка. Вот как обстоят дела. Побудительные мотивы: зависть, тщеславие, жажда власти, жажда денег. Так кто же из вас, господа. Этот ТИКС. «То есть вы не знаете, в глазах Баля мелькнул злобный огонёк. Знаю, не знаю, это неважно. Не забудьте, я сказал, что нечто испугало Икса. Я пока буду называть его Иксом. Знаете, что это было? Наше первое совещание, на котором я предложил выступить единым фронтом. Икс находился среди нас. Он понимал, что объединимся мы, его постигнет фиаско. Он рассчитывал победить, надеясь, что непоколебимые традиции континентальной автономии помешают нам сплотиться. Увидев, что ошибся, Икс решил переждать, пока буря не уляжется, а потом попытаться вновь. Однако он не прав. Мы будем действовать сообща. Это единственный способ одержать вверх, принимая во внимание, что Икс один из нас. Итак, с континентальной автономией покончено. Теперь это непозволительная роскошь, иначе авантюра Икса нас разорит или окончится вмешательством Трантора. Лично я могу доверять лишь самому себе, поэтому именно я отныне возглавляю Единый Сарк. Вы со мной? Все вскочили. Борт потрясал кулаками, в уголках его губ выступила пена. Физически они ничем не могли ему повредить. Файф усмехнулся. Их разделяли целые континенты. Он мог спокойно сидеть за столом и наблюдать их ярость. "У вас нет выбора", сказал он. "За год, прошедший с того нашего совещания, я предпринял кое-какие шаги. Пока вы тут меня слушали, тараща глаза, верные мне офицеры захватили командование флотом". "Измена!" взвыли они в один голос. Измена континентальной автономии парировал Файф. и верность Сарку Стин нервно сплетал и расплетал пальцы, медные ногти были единственным живым пятном на фоне его кожи. Но этот X, даже если он один из нас, остальные трое невиновны!» Я не X. Он ядовитым взглядом обвел присутствующих. Это кто-то из них. «Невиновные, если пожелают, войдут в мое правительство. Терять им нечего. Вы не собираетесь раскрывать нам имя изменника, завопил борт. Историей сэксом вы собираетесь держать нас за держать нас. Он задохнулся от возмущения. Вовсе нет, я узнаю, кто такой X ровно через 24 часа. Узнаю и скажу вам. Пространственная аналитика, о котором мы столько говорили, находится в моих руках. Все разом замолчали и принялись подозрительно переглядываться. "Вы задаетесь вопросом, кто же из вас X?" усмехнулся Файф. "Не сомневайтесь, одному это точно известно, через сутки узнаем и мы. И не забудьте, господа, теперь вы тоже у меня в руках. Военные корабли подчиняются мне. Доброго вам дня". Он махнул рукой, отсылая их прочь. Один за другим они исчезли из его кабинета, словно звезды, стертые с везира остовом разбитого космического корабля. Стин был последним. «Файф!» — произнес он дрожащим голосом. "Да?" Файф поднял глаза. "Хотите во всем признаться наедине? Икс — это вы?» "Нет, нет!" Лицо Стина в ужасе перекосилось. "Право слово, я просто хотел спросить." Вы это все серьезно? Ну, насчет автономии и прочего, вы не шутили? Доброго вам дня, Стин, сказал Файв, взглянув на старый хронометр. Стин всхлипнул, щелкнул тумблером и исчез вслед за остальными. Файв остался сидеть неподвижный, как камень. Совещание закончилось, напряжение отступало и наваливалось опустошение. Его безгубый рот выглядел раной на широком лице. Все расчеты строились на том, что пространственный аналитик сошел с ума и никакого конца света не будет. Но вокруг этого психа слишком много возни. Неужели Юнц из МПБ потратил бы целый год на поиски ненормального? Неужели он с таким упорством гонялся бы за сказками? своими сомнениями Five ни с кем не делился. Он не решался даже обдумать их как следует. Что если пространственный аналитик вовсе не был психом, и над крыртом нависло угроза. Перед Файфом возник секретарь Флоринеа и Шелистеал. "Сэр, в чем дело? Приземлился корабль вашей дочери. Пространственный аналитик и туземка не пострадали?" "Нет, сэр. Никто не должен разговаривать с ними в мое отсутствие. Держите их в изоляции, пока я не прибуду. Кстати, Есть новости с Флорины. Да, сэр. Староста схвачен и скоро будет доставлен на сарк.